Глава одиннадцатая «Лоу Нуара, меня удивляет одно обстоятельство», — осмелела я, когда с едой было покончено. «Почему князь настаивает на браке Иршина именно с Лаисой? Ни политической, ни экономической выгоды для Сайо здесь нет, или мне не все известно?» «Помилуй», — она всплеснула руками, — «причём тут выгода? Это же Ирши, а не май не Элоя!» Халвиа обеспокоился тем, что его любимый мальчик, скажем так, не пользуется популярностью у противоположного пола. «Еще и история эта...» «Какая история?» — жадно переспросила я. Она заколебалась, но потом сдалась. Иршина девушек не смотрела лет до двадцати, не то что май. Тот ни одну симпатичную служанку мимо не пропускал, весь в отца. И тут к Ильве с архипелага приехала погостить подруга. Фигуристая, синеглазая, золотоволосая красотка. Ирши угораздила в нее влюбиться. Девица не дура оказалась. Тут же поняла, что мальчику нашему любую блажь простят. Вот и начала привечать. Авансы, поцелуи. Много ли парню надо, когда кровь кипит? В жены метила, а сама посмеивалась. Уродец, целоваться противно. Нужно глаза закрывать. Замуж выйду, сразу любовника заведу. Мы все в ужасе были. Сказать Ирши правду, на всю жизнь останется шрам из тех, что не зарастают. Промолчать совесть замучает. Иршин сам все узнал. Подслушал откровение девицы с Ильвой. Представь, каково ему пришлось. Он с тех пор на девушек своего круга и не смотрел. Выискивал любовницы с простых, чтоб за деньги и без иллюзий. Мол, раз я такой страшный, то нечего и надеяться на нормальные отношения. Нуара грустно улыбнулась. Тогда Халвио и нашел Ирши невесту, Лаису. Выбрал красивую, и хорошего рода, а главное — благодарную, что ее возвысят. У князя Кайу таких племянниц десяток, и все беспреданницы. Увы, Халвио при рождении чуткости не додали. Это упрямство он за двоих загреб. Не учел, что Ирши подобное вмешательство в его жизнь оскорбит. Бодались они четыре года, а месяц назад князь Каю начал давить. Или женись, или расторгай соглашение. Лаисе уже 25 сколько можно ждать у моря погоды? Сыночек мой сдуру дал слово князю. И видишь, что вышло. Иршин сбежал на войну и чудом вернулся. Теперь Алвия уже из принципа уперся. Но ничего, попыхтит и угомонится. Наши посиделки нарушил доктор, юный и крайне стеснительный. Он очень бережно перебинтовал мои запястья и щиколотки, предварительно обработав раны какой-то коричневой вонючей мазью. Все доктора на свете одинаковы. Чем гаже лекарства, тем, по их мнению, действеннее. После меня доктор принялся пытать Нуару, принимает ли она положенное лекарство. Когда молодой человек заметил пустую бутылку из-под вина, его самого чуть удар не хватил. Бывшую княгиню он отчитал словно нерадивую прислугу, В тихом голосе даже металл прорезался. «Видала?» — обиженно заметила Нуара после того, как сердитый доктор нас покинул. «Без дозволения этого молокососа и бокала вина не выпить. Но специалист он хороший», — тут же смягчилась она. «После его пилюль, таблеточек и давление не скачет, и сплю, как молоденькая». Я осторожно приподняла рукав пижамы и критически осмотрела синяки на плечах. Такие никакой накидкой не скроешь. еще и на ногах ссадины. Чувствовала я себя прилично и вполне могла бы встать, только что надеть. Единственная одежда, которая подойдет, имперская. Однако она слишком теплая для жаркого климата островов. Нуара перехватила мой тоскливый взгляд. «Юли, я же специально принесла наряды, чтобы закрыть твои боевые отметины. А волосы надо вымыть и расчесать. и Я тебе помогу». Моё недоумение отразилось на лице. «Княгиня исполнит роль служанки?» Но Нуара не шутила. Она на самом деле потащила меня в ванную. «Всевышний, что это оказалось за ванная?» «Не знаю, на кой шену сдался такой бассейн. Плавать разве?» Нуара велела снять верх пижамы, нагнула меня над бортиком и принялась колдовать над моими волосами. Подозреваю, что средства по уходу она принесла с собой, Очень уж нежно-сладкими были ароматы. От Шена так не пахло. Дальше Нуара замотала мою голову пушистым полотенцем и притащила целую стопку белья, глянув на которое, я нервно сглотнула. «А что?» — шутливо возмутилась княгиня, приложив к себе две кружевных розочки на тонюсеньких бретельках, очевидно изображающие лифчик. «Юность у женщины всего одна, моя дорогая». В моем возрасте ты начнешь жалеть, что упустила время и не подчеркивала привлекательность тела. Это, между прочим, комплект. Здесь и трусики имеются. Трусики заставили меня закашляться и жалобно возриться на княгиню. Если Шен увидит на мне эти розочки, боюсь, останется только сбежать и запереться в той же ванной. И вряд ли его смутят синяки, которые благодаря чудодейственной гадости юного доктора вместо того, чтобы наливаться синевой, на глазах тускнели. «Надевай», — скомандовала Нуара. «Второй комплект откровения». Беглый взгляд на второй комплект заставил меня влезть в первый за секунду, пока бодрая бабушка не передумала. Вдруг у нее еще и третий заготовлен. Теперь платье. Она протянула мне сверток нежно-голубого цвета. Тончайшая ткань на ощупь была мягкой, словно лепестки цветов. Воздушная длинная юбка скрыла ссадины на ногах. Свободно спадающие рукава прикрыли забинтованное запястье, а широкий пояс подчеркнул талию. От малейшего движения складки платья переливались радужным муаром. «Шёлк с спаю довольно пояснила Нуара. «Только там умеют ткать его так, что никаких дополнительных украшений не нужно. Ткань сама по себе является украшением. Но для невесты князя Сайо мастера расстарались. Видишь по вороту вышивка?» Отражение в зеркале показало мне удивительный красоты узор. Паутинка из золотых нитей оплетала край и растворялась в муаровых переливах. От восхищения я даже не нашлась, что сказать. Нуара поняла мою заминку по-своему. Платье совершенно новое, я его ни разу не надевала. Злилась на папеньку и на Герао, не было желания прихорашиваться. А после рождения Алвио сильно располнела, талия раздалась. И свое богатое преданное я велела убрать подальше, чтобы не травить душу. Теперь тебе перейдет. Не пропадать же такой красоте. Вы так и говорите, словно мое будущее дело решенное, не выдержала я. Нуара тщательно расправила складки на юбке, полюбовалась делом рук своих и перевела взгляд на меня. Наверное, когда-то она была одного со мной роста, ведь ее платье пришлось мне в пору, но теперь для того, чтобы смотреть в мои глаза, Ей приходилось задирать голову. «Беда пожилых людей в том, Юли, что прожитые годы заставляют нас видеть не столько сами события, сколько их последствия. Увы, этот драгоценный дар предвидения появляется слишком поздно, когда совершенные в юности ошибки не исправишь. Умудрённые горьким опытом старики пытаются предостеречь молодых, дети смеются над их советами, и очень скоро наступают на те же грабли. Они набивают собственные шишки, взрослеют и хотят уберечь уже своих детей. Те отмахиваются и так далее по кругу. Она погладила меня по плечу. Твое будущее, девочка, зависит исключительно от тебя. Вот только неправильный выбор сделает несчастной не тебя одну. В любом случае, это платье мой тебе подарок. «Останешься ты здесь или вернешься в Империю, пусть у тебя сохранится память о глупой старухе, которая однажды выбрала неверно». Чем-то неуловимым она напомнила мне Зею, хотя кроткая смуглая Инга и воинственная светлокожая островитянка были полными противоположностями друг другу и внешне, и внутренне. Зея пришла бы в ужас от одной мысли, что можно ослушаться родителей или сбежать от неугодного жениха. Зая сгорела бы от смущения, увидев то белье, что сейчас было на мне надето. Зая никогда не интересовалась политикой. Но и ее, и Нуару одинаково хотелось назвать ласковым словом бабушка. Спасибо, я благодарно поклонилась. Это очень дорогой подарок Лоу Нуара. Обещаю, что сберегу его. Пустяки, моя хорошая, давай теперь займемся твоими волосами. Стрижка у тебя хорошая. И цвет — просто загляденье. Наши мужчины питают слабость к брюнеткам, но водницам бессмысленно перекрашиваться, краска не ложится. Добавить немного объема и глаз будет не отвести. Кстати, о глазах. Ты пользуешься косметикой? Иногда. Прекрасно. Из кармана своего пышного платья Нуара достала вифон и принялась набирать сообщение. Я еще раз оглядела себя в зеркале. Нежная, милая девушка в отражении не была Юликой Дегиш. На свободу рвалась подлинная Юли. Ей с фамильным носиком по праву рождения принадлежали шикарные наряды и роскошная обстановка. Тринадцать лет назад я осознанно загнала её вглубь, отняла положенные привилегии и запретила бунтовать. Это я, узурпаторша, скромная служащая, невзрачная серая мышка. А она — та, что стоит вровень с Шеном. Так не пора ли вернуть ее к жизни?